г В четыре часа утра Роб почувствовал, как его обнимают руки Ивет, а ее губы накрыли его рот. Вначале детектив подумал, что видит эротический сон, но затем проснулось его тело и начало отвечать, и он понял, что не спит. Они тихо занялись любовью, но при этом возникло ощущение безотлагательности. Им требовалось это немедленно. Когда все закончилось, и в е д устроилась у него в объятиях и тяжело дышала. «Я скучаю по тебе, когда тебя нет дома», — сердито произнесла она, явно еще дуясь на него. «Я знаю, прости меня, я тебе это компенсирую после того, как мы поймаем этого типа». «Насильника?» «Да». «Это было жутко?» — робко спросила она. «Ты видел ее тело?» «Видел, и да, жуткая картина». Он погладил ее по волосам, не желая расстраивать чудовищными подробностями. «Как это ужасно!» Она содрогнулась и перекатилась на бок, забрав с собой его руку. Роб тоже повернулся на бок, и какое-то время они молча лежали в объятиях, а он прижимался грудью к ее спине. По ее ровному дыханию он понял, что она снова заснула. Для него это было не так просто. Роб двадцать минут просто лежал в темноте, потом решил встать и пешком прогуляться на работу. В воскресенье на улицах должно быть пусто, да и в е т вероятно, захочет поспать подольше после выпитого вчера. Когда он пришел в участок в Патне, где базировалась их группа по расследованию особо важных дел, там никого не оказалось. Роб прошел по погруженным во тьму коридорам в свой отдел, наблюдая за тем, как оживают флуоресцентные лампы, когда д в и ж е н и е его тела активируют датчики. Он устроился в зале с открытой планировкой, которой занимал отдел, и вывел на экран заявление Джули Эндрюс, которое она подала почти две недели назад. Он внимательно прочитал его, потом выписал данные дежурного, который принимал у нее заявление. Может, стоит ему позвонить? Затем Роб перешел к детализации телефонных звонков Джулис, которой работал Уилл Фримонт. Там было с м s которое она отправила Джастину Кингу как раз перед тем, как выйти с работы. Его специально выделили. После этого ничего. Никаких входящих, никаких исходящих вызовов. Роб сходил за стаканчиком кофе в коридор к стоящей там кофемашине и вернулся к своему письменному столу. Старбакс еще не открылся, когда он пришел на работу. Вскоре начали подтягиваться его коллеги. и к половине девятого уже кругом звонили телефоны, в помещении стоял гул. Может, сегодня и воскресенье, но для них это был еще один рабочий день. В начале десятого Роб позвонил в управляющую компанию, которая обслуживала многоквартирный дом Джастина Кинга. Никто не ответил. Он попробовал еще раз через четверть часа. Та же история. Может, они не работают по воскресеньям? Тогда Роб позвонил в полицейский участок в Ричмонде и спросил сержанта, который дежурил, когда Джули Эндрюс подавала заявление. Его переключили на стационарный телефон сержанта, но тот не снял трубку. Черт, он-то точно должен быть на месте. Раздраженный Роб решил отправиться туда лично и постараться его найти. Их участок от Ричмонда отделяло всего одна миля, и наведаться туда было лучше, чем сидеть тут сложа руки. Поездка отняла чуть больше 15 минут из-за оживленного утреннего движения. Роб поставил машину на подземной стоянке и поднялся по лестнице в дежурную часть, показал дежурному за стойкой свое удостоверение и сказал, «Я ищу Эндрю Коллинса». «Идите по коридору, вторая дверь направо». «Спасибо». Роб оказался в большом помещении с огромным проекционным экраном с одной стороны и маленькой кухонькой с другой. По залу болталось несколько полицейских, пили кофе и ждали начала или окончания своей смены. «Эндрю к о л л и н с спросил он у первого мужчины, которого встретил. «Энди!» — полицейский показал на молодого парня с огненно-рыжими волосами. «Да», — Энди подошел к ним. «Почему вы не берете трубку?» — рявкнул Роб. «Я только что пришел», — заявил он, что было и так ясно. «Чем могу быть полезен?» Я инспектор Роб Миллер из группы по расследованию особо важных дел в Патне. Глаза у констебля Эндрю Коллинса округлились. Я являюсь старшим следователем по делу об убийстве Джули Эндрюс и выяснил, что вы принимали ее заявление о возможном преследователе пару недель назад. Коллинс выпятил грудь вперед. К ним нечасто приходили из отделов по расследованию убийств. «Да, я принимал». Она была в возбужденном состоянии и сказала, что какой-то тип шел за ней на всем пути в город. «Подождите, вы имеете в виду, что преследователь шел за ней в Ричмонд?» «Да, как я понял. Она здесь несколько часов провела, никак не хотела уходить. А когда ушла, вызвала такси. Этот тип очень сильно ее напугал». к о л л и н с покачал головой. «Кто бы мог подумать, что он в конце концов до нее доберется?» «Мы должны были об этом подумать», — рявкнул Роб, который быстро выходил из себя. «Тогда, возможно, она сегодня была бы еще жива». Констебль переступил с ноги на ногу, ему явно стало не по себе. Его товарищ притворялся, будто их не слушает, но на самом деле был весь в н и м а н и е к о г д а она сюда пришла?» — спросил Роб. «Разве это не указано в отчете?» «Нет, вы только поставили дату, но не время». «Если я решу проверять записи с камер видеонаблюдения в Ричмонде, мне нужно хотя бы примерное время». Констебль на минуту задумался. «Это было до моего перерыва на обед, поэтому, наверное, где-то около одиннадцати. И это была суббота. Это я точно помню, потому что моя смена всегда выпадает на выходные». «Спасибо. Это я знал из отчета». Роб развернулся и пошел прочь. Эндрю Коллинз остался стоять на месте, глядя в его удаляющуюся спину. «Они всегда так себя ведут», — заметил его приятель. «Думают, что они тут главные».